Эпилог. «Ты станешь моей женой. Всегда мечтала такой. Умной и смелой». Я замерла на красной ковровой дорожке, ведущей к пьедесталу, где на троне сидел король, и уставилась на маленькую красную коробочку, которая переливалась бриллиантами кольцо. Ведь просила же так не делать. Но Натаниэль снова все решил за меня и захотел исполнить мою детскую мечту. Правда, до него так делали уже двое, что подпортило торжественность момента. Один маньяк, другой сын тирана. «Мне что, вообще нельзя выходить в люди, если я не хочу тут же получить предложение руки и сердца? А я всего-то хотела забрать свою первую награду из рук короля». Зал замер в ожидании. Натаниэль ждал, а мои губы уже готовы сказать логичное в этой ситуации нет, почему-то совершенно неожиданно прошептали «да». Я снова встаю на те же грабли, опять обещаю перед королем выйти замуж. Ничему жизнь меня не учит. Но на этот раз все по-другому. В голове клубился розовый туман, в животе порхали бабочки, а по щекам текли слезы умиления, и разум готов был меня покинуть. Я смотрела в глаза своему жениху и уже начала плыть от счастья, но тут спиной почувствовала суровый взгляд. Осторожно обернулась. «Элья Фиона». «Только у меня одна небольшая просьба», — сказала я, снова повернувшись к Натаниэлю. «Все что угодно», — опрометчиво пообещал он. «Я хочу выходить замуж не в свадебном платье». «А в чем?» — с подозрением поинтересовался жених, почуявший подвох. «Мы замерли среди толпы под пристальными взглядами короля и свиты, родителей и всех учащихся академии, но все равно важны были только мы, и никого другого в данный момент не существовало». Ну разве что грифониха, которая буравила меня строгим взглядом. «Я хочу выходить замуж в форме боевого мага!» — выпалила я. «Три с половиной года!» — тихо хмыкнул Натаниэль и уткнулся мне лбом в лоб. «Рина, это же демоновых три года!» «А ты не подождешь?» — лукаво спросила я, уже зная ответ. «Тебя я готов ждать сколько угодно. К тому же...» Теперь настало его время хитро улыбаться. Ты будешь под надзором. Что? Король решил, что в роли ректора Академии я проявлю себя лучше всего. Я присмотрю за тобой, пока ты учишься. Ты даже жить можешь у меня. Да уж, три с половиной года не будут скучными. Натаниэль торжествующе улыбнулся и предложил мне локоть, чтобы сопроводить королю за благословением и законной наградой. Первый из многих. Я же Рина Флорейс и всегда становлюсь лучшей. Я улыбнулась родителям, которые сидели в первом ряду, и перевела взгляд на девчонок. За плечом Зейны едва виднелась полупрозрачная фигура Элоизы. Погибшая подруга показала мне поднятый большой палец и растворилась в воздухе. Я знала, что она ушла навсегда, но верила, и там, в другом мире, она непременно будет счастлива.